и приветствует человека, который его сюда засунул. — Вольно! — Далинар кивнул. Широкоплечий великий князь стоял, сцепив руки за спиной. Что-то в нем внушало уважение, даже когда он был расслаблен. — Он выглядит, как генерал из преданий, — мелькнула у Каладина мысль. Далинар, со своим широким лицом и сидеющими волосами, казался крепким, как кирпичная стена, но он носил форму. Форма носила его. Великий князь Халин представлял собой идеал, который Каладин давным-давно решил признать, всего лишь фантазией. Тебе по нраву здешние условия? Спросил Далинар. Сэр, я в темнице буря бы ее побрала. Далинар еле заметно улыбнулся. Уж я-то вижу. Успокойся, солдат. Если бы я приказал тебе недельку посторожить комнату, ты бы это сделал? Да.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 и восстановим тебя в должности. — Сэр, кажется, у меня нет выбора. Далинор шагнул ближе к решетке. — Тяжело тебе пришлось. Каладин кивнул. — О тебе хорошо заботиться, как о твоих людях. Два твоих гвардейца-мостовика все время стерегут вход в здание. Тебе не о чем переживать, солдат. Если же ты беспокоишься о своей репутации в моих глазах... — Сэр.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 День во власти дождя, день, когда некто попытался украсть у Каладина свет и, в конце концов, преуспел. — Рошон? — прошептал Каладин. Да. — Один незначительный светлоглазый, — ответил Далинор со вздохом. — Сар, мне важно узнать об этом. Ради моего душевного спокойствия. Великий князь смерил его взглядом. Кал просто глядел перед собой, оцепенев. — Рошон! Все пошло не так, едва Рошон явился в пот, чтобы стать новым градоначальником. До него отца Каладина уважали. Но как только прибыл этот ужасный человек, волоча за собой мелочную зависть, точно плащ, мир вывернулся наизнанку. Рошон заразил пот, как гниения на нечистой ране. Из-за него Тьен отправился на войну. Из-за него Кел последовал за братом. «Думаю, я перед тобой в долгу». Сказал Далинар, но об этом не следует распространяться. Рашон был ничтожеством, которому удалось втереться в доверие к Элокару. Эллокар в те годы был наследным принцем, и ему поручили править Холинаром и следить за королевством, пока его отец организовывал наши первые лагеря здесь, на расколотых равнинах. Я в тот период был далеко.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 Рашон был одним из вассалов великого князя Садаса, родственником важных людей, в чьей поддержке мы нуждались. Поначалу я требовал, чтобы Рашона лишили звания и сделали десятинником, пусть бы жил в нищете. Но тем самым мы могли испортить отношения с союзниками и подвергнуть королевству опасности. Элокар попросил проявить к Рошону снисхождение, и его отец через Даль Перо, выразил свое согласие.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 «Я так поступил, потому что счел это правильным!» Каладин нахмурился. «Я доверяю чутью», — пояснил Но «Нутром учуял, что ты человек, который может помочь изменить это королевство. Человек, который смог пройти через саму преисподнюю в лагере Садаса и каким-то образом вдохновить других».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 «Ты слышала про Рошона. Тишина. «Да», — наконец подтвердила Сил тоненьким голосом. «Нищета моей семьи, предательство соседей, отправка Тьена в армию — это все Рошон виноват! Элакар прислал его к нам!» Сил молчала. Каладин выудил из миски кусочек хлеба, принялся жевать. «Бурятиац!» Мож был прав!» Этому королевству будет лучше без Элакара. Князь Халин старался изо всех сил, но в отношении племянника у него имелось громадное, слепое пятно. Пришло время кому-то вмешаться и перерезать путы на руках Далинора. Во благо королевства, во благо самого Даллинора Халина, король должен умереть. Некоторых людей, как загнивший палец или раздробленную ногу, просто надо. Устранять.